Глава 8. Из первых уст. 1975 год. Пока восстанавливалась после болезни, у меня появился шанс прочитать то, что давно хотела. Открыв одну любопытную книгу, я практически выпрыгнула из кровати. Я прочла нечто, что потрясло меня больше, чем любой из сегодняшних заголовков новостных газет или колонок в The New York Times. Периодически я пишу очерки о журналистских статьях, чтобы предупредить общественность о содержащихся в них интеллектуальных опасностях и ловушках. Однако все они выглядят как дешёвые граффити по сравнению с размахом разрушения, представленным в этой книге. Так же как в конце романа Атлант расправил плечи, Франциска увидел светлое будущее в нескольких словах, я увидела долгое гнетущее и постепенное разрушение XX века, неявно выраженное в нескольких предложениях. Мне захотелось предостеречь всех, но было уже поздно. Книга опубликована в 1898 году. Она была написана Фридрихом Паульсеном и называлась Эммануил Кант. его жизнь и учение. Профессор Паульсен верный канццианец, и судя по его писательскому стилю, он честный толкователь в том смысле, что не пытается скрыть то, о чём говорит. Существует три способа отношения духа к действительности, из которых каждый в отдельности считает истину своим достоянием: религия, философия и наука. В общем, философия занимает среднее место между наукой и религией. Поэтому-то и своеобразная историческая задача заключается в посредничестве между религией и наукой. Она стремится привести к единству знание и веру и тем самым установить единство духовной жизни. Эту услугу она оказывает как отдельным личностям, Так и всему обществу она играет роль посредника между головой и сердцем и не допускает, чтобы наука и религия становились совершенно чуждыми и равнодушными друг к другу, и чтобы духовная жизнь народа раздвоялась между враждебной верой наукой и враждебной науки верою или суевериям. Это означает, что наука и мистические фантазии одинаково верны как методы обретения знания. что разум и эмоции, их худшие виды страх, трусость, самоуничижение, обладают равной ценностью как инструменты познания, и что философия, любовь к мудрости, презрительный промежуточный вариант, задача которого искать компромисс и стремиться к ослаблению напряжения между истиной и ложью. Утверждение профессора это точное представление кантовского подхода, хотя поразил меня не Кант, а профессор Паульсон. Такие создатели философских систем, как Кант, задают направление национальной культуры во благо или во зло, но именно обычные последователи служат барометром успеха или провала этих направлений. Поразил меня тот факт, что благопристойный толкователь начал книгу с подобных утверждений. Я думала нет, надеялась, что в XIX веке человек, приравнивающий познавательные способности религии и науки, будет высмеян на любой серьёзной лекции. Я ошибалась. Профессор Паульсон спокойно заявляет, что философия служанка теологии. Экзистенциально, то есть по вопросам условий жизни, шкалы достижений, скорости прогресса, XIX век остаётся лучшим в истории Запада. Философский же он был одним из худших. Люди думали, что начинается эпоха несчерпаемого сияния, а это был просто закат влияния Аристотеля, которое уничтожалось философами того времени. Если вы почувствовали укол зависти при мысли о временах, когда люди ходили на премьеру новой пьесы, и это были не волосы или бриолин, волосы и бриолин. популярные американские мюзиклы, премьера которых состоялась в конце 1960-х начале 1970-х годов. А Серано де Бержерак. Серано де Бержерак пьеса Эдмона Ростана, французского драматурга XIX века. Премьера которого состоялась в 1897 году, то смотрите шире. Я бы хотела заимствовать цитату из Собора Парижской Богоматери Виктора Гюго, чтобы кто-нибудь указал на книгу Паульсена, затем на пьесу и сказал: "Одно убьёт другое". Но такого человека не нашлось. Я не хочу сказать, что книга Паульсена имела какое-то судьбоносное влияние. Я цитирую эту книгу как проявление, а не как причину. Настоящей причиной и влиянием был сам Кант. Паульсен лишь демонстрирует, как глубоко проникло это зло в западную культуру начала XX века. Конфликт между знанием и верой, объясняет Паульсен, проходит через всю историю человеческого мышления, и величайшее достижение Канта в том, что он их объединяет. Критическая кантианская философия решает старую проблему отношения между знанием и верой. Кант убеждён в том, что ему удалось установить между ними честный и прочный мир, правильно определить границы их областей. И в самом деле значение и жизненная сила его философии прежде всего основывается на этой заслуге. Ему всегда будет принадлежать та заслуга, что он впервые твёрдой рукой провёл в общих чертах пограничную линию между знанием и верою. Знанию он отвёл область принадлежащую ему, именно совершенно свободное исследование всего мира явлений, и в то же время предоставил вере то, что всегда принадлежало ей по праву, именно истолкование жизни и мира с точки зрения ценности их. Это значит, что древняя дихотомия души и тела, которую развитие науки медленно нивелировало по мере научения людей жить на земле, была возрождена Кантом. человек был снова рассечён надвое, но не старым кинжалом, а топором мясника. Это значит, что Кант отдал науке весь материальный мир, который правда считал нереальным, и оставил, предоставил вере одно мораль. Если вы сомневаетесь, какая из сторон выигрывает в таком разделении, оглянитесь вокруг. Материальные объекты не имеют ни ценности, ни антиценности, они обретают ценность и значение только по отношению к живому существу, особенно по отношению к служению или препятствованию целям человека. Цели и ценности человека определяются его моральным кодексом. Кантовское разделение позволяет человеческому разуму покорять материальный мир, но лишает разум возможности выбора целей, для которых его материальные достижения используются. Человеческие цели, действия, предпочтения и ценности, согласно Канту, должны определяться иррационально, то есть верой. Фактически человеку нужна мораль для того, чтобы найти правильный способ жизни на земле. В системе Канта мораль отстранена от всякой заботы о человеческом существовании. Фактически любая человеческая проблема, цель или желание имеют отношение к материальному миру. В системе Канта мораль не имеет ничего общего ни с миром, ни с разумом, ни с наукой. Она через чувство рождается в другом, неизвестном, но уминальном измерении. Если вы допускаете ту же ошибку, что и большинство современных бизнесменов, И склоняйтесь к тому, что такая чепуха лишь словесная забава для беспечных академиков, что это слишком нелепо, чтобы иметь практические последствия. Снова взгляните на введение в книге профессора Паульсона. Да, эта чепуха, да еще и губительная, но по милости подхода, описанного ранее, она покорила весь мир. Существует ни один способ признать и распространить философскую теорию. Люди в большей степени виновны в победе кантианства. Это те, кто согласился его презирать учёные. Принимая разные варианты логического позитивизма, отросток к антианства, они отвергли номинальное измерение, но согласились с тем, что материальный мир не реален, что реальность непознаваема и что наука имеет дело не с фактами, а с конструктами. Они отбросили любую мораль, встав на позицию, где мораль находится по ту сторону силы разума или науки и должна подчиняться субъективным прихотям. А сейчас обратите внимание на безну между естественными и гуманитарными науками. Несмотря на замедление прогресса теоретической науки, в том числе и по причине ошибочной эпистемологии, влияние Аристотеля здесь настолько велико, что точные науки все еще движутся вперед. тогда как гуманитарные исчерпали все свои силы. Пространственные естественные науки тянутся далеко за пределы солнечной системы, пока гуманитарные науки соскальзывают в первобытное болото. Наука отправляет человека на Луну и наблюдает за радиоволнами из других галактик, пока астрология набирает силу и входит в моду на Земле. Пока астрология и чёрная магия изучаются в колледжах Пока гороскопы галопируют по волнам величайшего научного достижения телевидения. Учёные хотят производить ядерное оружие для преступников, руководящих Советской Россией, так же, как они хотели производить боевые ракеты для руководителей нацистской Германии. В прессе как-то была история о том, что во время первых испытаний атомной бомбы в штате Нью-Мексико Роберт Оппенгеймер, руководитель научной группы Лос-Аламос, носил четырёхлистный клевер в кармане. Позже была история об Эдд Гремитчеле, астронавте, проводившем экстрасенсорные эксперименты по пути на Луну. Также была история об учёном, верившем в чёрную магию и оккультизм. Таков честный и прочный мир между знанием и верой, достигнутый в философии кантианства. Что если один из этих людей обретёт политическую силу и будет размышлять, а не развязать ли атомную войну? Как кантианец он будет принимать решение не на основе разума знания и фактов, а исходя из зова веры, то есть по прихоти Есть много примеров того, как контианство захватывает сегодняшнюю сферу политики неторопливыми, но в равной степени губительными способами. Посмотрите на комедию противостояния инфляции и сострадания. Политика всеобщего благосостояния поместила нашу страну и остальной мир на грани экономического банкротства, предвестником которого и является инфляция, но группы влияния всё равно настаивают на всё больших подачках тем, кто ничего не производит. И кричат, что их оппоненты недостаточно сострадательны. Сострадание само по себе не может накормить и одного человека, не говоря уже о целой стране. Какой смысл в сострадании разоренному человеку или стране, которые растратили все свои ресурсы, не обладают способностью производить и не в состоянии ничего дать взамен? Если вы не понимаете, как далеко можно уйти от реальности, то вы не понимаете кантианства. Сострадание моральный термин, а моральные вопросы, по мнению скрупулёзных кантианцев, не зависят от материальной реальности. Задача морали, считают они, в том, чтобы выдвигать требования, которым мир материальных феноменов должен подчиниться. А так как материальный мир не реален, его проблемы и недостатки не могут повлиять на успешность нравственных целей, которые продиктованы номинальной, настоящей реальностью. Дорогие бизнесмены, как вы можете беспокоиться о половине процента на кредит или инвестицию, когда ваши деньги поддерживают школы, где такие идеи преподаются вашим детям? Нет, большинству людей Кант безразличен, да они и не знают его теорий. Они лишь знают, что у их учителей интеллектуальных лидеров есть некое глубинное хитрое оправдание, чем хитрее, тем лучше конечному результату подобных теорий. Столь привлекательному для обычного человека будьте рациональны только тогда, когда вы этого хотите. Обратите внимание на мотив тех, кто с самого начала принял гратескную и рациональность кантовской системы, хорошо видимую в заявлениях ее почитателя профессора Паульсона. Без сомнения, на этом именно основывается сильное влияние Канта на современников. Он вывел их из мучительного состояния напряженности. Прежний способ примирения требований духа и рассудка от действительности, так называемая естественная теология, всё более и более терял кредит во второй половине XVIII века. По-видимому, наука требовала уничтожения старой веры. Однако с другой стороны, сердце не могло расстаться с нею. Кант указал выход из дилеммы. Его философия дала возможность быть честно мыслящим и в то же время искренне верующим человеком. Тысячи сердец со страстным энтузиазмом отблагодарили его за это. Философия необходима рациональному существу. Она основание науки, организатор человеческого разума, интегратор его знаний, программист его подсознания, отборщик его ценностей. настроить философию против разума, то есть против познавательной силы человека, превратить её в защитника и проповедника предрассудков это преступление против человечности, с которым не сравнится ни один из современных ужасов. Это причина любого современного ужаса. Если Паульсен представляет XIX век, то у XX века не было шанса. Но если люди увидят источник разрушений, Если они посвятят себя величайшему из всех крестовых походов, походу во имя абсолютности разума, 20 век получит ещё один шанс.